В то время как воинственный дух Гарри увлекал его туда, где пахнет порохом, и он отважно бросался на драконов и выносил из огня раненых товарищей по оружию, Джордж придавался куда более приятным для него мирным радостям. Он писал сонеты, восхвалявшие брови его возлюбленной, или прохаживался в полночь под ее окном, глядя на огонек, мерцающий в ее комнате, или изобретал всевозможные предлоги для отправки коротеньких записочек, мало рассчитанных на ответ, но неизменно их порождающих, или выбирал лучшие строки стихов своих любимых поэтов и лучшие цветы из цветников Гардена для Усложнение слуха и украшение наряда некой особы или направлялся в церковь святого Иакова, где пел псалмы, заглядывая в один с нею молитвенник и поглощенный совсем иными думами не слышал ни единого слова проповеди. Он проявлял нежнейшее внимание ко всему семейству Ламберт. К маленьким школьникам, братцу и сестрице, к старшему студенту, к мисс Эти, с которой он соревновался в остроумии, и, наконец, к маменьке, которая... По словам мистера Ламберта, сама была к нему чуточку неравнодушна, ибо если отцы порой несколько угрюмо встречают появление будущего зятя, то кто станет отрицать, что матери впадают в этих случаях в сентиментальность и как бы заново переживают дни своей первой любви? Гамбо и Сейди неустанно бегают с Роу роуна Дин-Стрит и обратно. Каких только развлечений и пикников не изобретается в летние месяцы. Без конца поступает приглашение отправиться то в Раниле, то в Хэмстед, то в Оксхолл, то в Мэрибон Гарденс. Да разве все перечислишь? Джорджу хочется, чтобы его знаменитую трагедию кто-нибудь переписал для театра. А кто же может похвалиться таким красивым почерком, как у мисс Тео? Листки пьесы летают туда и сюда в сопровождении записочек с изъявлением благодарности, удивления, восторга. Вот перед нами пакет, написанный аккуратным подчерком Джорджа Уорринтона: Письма Т. 1758-1759 годы. Можем ли мы вскрыть его и сделать всеобщим достоянием нежные тайны сердца? Эти невинные слова любви предназначались для единственных ушей в мире. Много лет спустя супруг, быть может, перечтет любовные признания, сделанные возлюбленному, и сердце его пронзит сладкая боль воспоминаний. Было бы кощунством позволить чужим глазам коснуться этих строк, и я прошу благосклонного читателя просто поверить мне на слово, что письма молодой особы были скромны и целомудренны, а письма молодого человека почтительны и нежны. Итак, мы, как вы видите, раскрыли очень немного, и нам остается только добавить. По прошествии нескольких месяцев мистер Джордж Уоррингтон уже не сомневался, что он встретил лучшую несравненнейшую из всех женщин на Земле. Быть может, она не была красивейшей из них? Да, быть может, кузина Лора, и Целия, и Ордели, и сотни еще других несравненно красивее, но ее милая личка ему милее всех? Будь может, она и не так умна, как некоторые, но ее голос приятнее и слаще для его слуха, чем всякий другой, и в ее обществе он чувствует себя самым умным, в его голове родятся такие прекрасные возвышенные мысли, что он становится так красноречив, так благодарен, так великодушен, так остроумен, что сам приходит от этого в восторг. А в отношении молодой особы мы можем быть совершенно уверены. Ведь, упаси меня бог, быть столь дурного мнения женщин, чтобы ждать от них трезвых оценок, что не существует такой добродетели, не говоря уже об уме, здравомыслии, красоте, нравственности, отваге, какой бы она ни наделяла своего героя. Нетрудно себе представить, какое волнение произвело письмо Джорджа в тесном кружке друзей, собирающихся у камина госпожи Эсмонд. Итак, он влюблен и собирается жениться. Что ж, это вполне естественно, и убережет его от соблазнов. Если он решил соединить свою судьбу с девушкой, воспитанной в христианском духе, госпожа Эсмонд не видит в этом никакой беды. Я знала наперед, что они начнут охотиться за ним, сказала Маунтин. Они воображают, что его состояние так же огромно, как его поместье. Он не пишет, если у этой молодой особо приданное, боюсь, что не гроша. — Думается мне, что и здешние людишки тоже постарались бы подцепить мистера Эсмонда Уоррентона, — сказала госпожа Эсмонд, угрюмо поглядев на свою нахлебницу. — Они бы живо расставили на него селки, чтобы женить на своих дочках, которые, быть может, нисколько не богаче мисс Ламберт. — Надо полагать, что ваша милость намекает на меня, — воскликнула Маунтин. — Моя Фанни, действительно, как вы изволили заметить, бедна и очень любезна с вашей стороны, что вы не забываете мне об этом напоминать. Я сказала только, что и здесь найдутся люди, которые будут стараться поймать его в свои сети. А если и вы умеете их расставлять, танпис, тем хуже, как говаривал мой отец. — Вы, следовательно, думаете, сударина, что я строю планы женить Джорджа на моей дочери? «Премного вам благодарна. Хорошего вы о нас мнения нечего сказать. После стольких лет, прожитых вместе, моя дорогая Маунтин, я слишком хорошо вас знаю, чтобы предположить, что вам может сбрести в голову, будто ваша дочь — подходящая пара для джентльмена такого знатного рода и высокого положения в свете, как мистер Эсмонт», — с большим достоинством произнесла хозяйка Каслвуда. «Фанни Паркер была в школе ничуть не хуже Молли Бенсон и дочь мистера Маунтина, нисколько не хуже дочери мистера Ламберта», — воскликнула миссис Маунтин. «Значит, вы в самом деле думали женить на ней моего сына?» Я напишу об этом мистеру Эсмонду Уоррентону и сообщу, как я опечалена тем, что ему пришлось так вас разочаровать, заявила госпожа Эсмонд. И нам, со своей стороны, остается только предположить, что миссис Маунтин действительно лелеяла чистолюбивые мечты и была разочарована. Иначе чем объяснить, что она была так раздосадована известием о предстоящей женитьбе мистера Уоррентона?